Если проявишь то, что внутри тебя, тогда то, что внутри тебя, станет твоим спасением. Если не проявишь то, что внутри тебя, тогда то, что внутри, разрушит тебя. Из гностических Евангелий. Введение. Более четверти века, половину своей жизни, я посвятил тому, чтобы разгадать неисчислимые загадки травмы. Коллеги и студенты часто спрашивают меня, Как я могу столько времени оставаться верным такой болезненной теме, как травма, не выгорая эмоционально? Несмотря на то, что мне приходилось иметь дело с леденящими душу страданиями и убийственными знаниями, я так страстно увлекся этими исследованиями, что мой энтузиазм вдохновлял и питал меня. Донести до людей понимание того, что такое травма и каким образом можно исцелить разнообразные ее виды, стало делом моей жизни. Наиболее распространенными видами травм можно назвать автомобильные аварии и другие несчастные случаи, серьезные заболевания, хирургические операции и другие инвазивные медицинские и стоматологические процедуры, разбойное нападение, насилие, пережитое и увиденное, а также войны и разнообразные стихийные бедствия. Я бесконечно зачарован темой травмы и ее прихотливой взаимосвязью с самыми различными сферами физическими и естественными науками, философией, мифологией и искусством. Работа с травмой помогла мне понять смысл страдания как необходимого, так и неоправданного, но более всего прочего это помогло мне постичь тайну человеческого духа. Я благодарен за эту уникальную возможность учиться. За выпавшую мне привилегию быть свидетелем и участником тех глубоких метаморфоз, которые вызывает в человеке процесс исцеления травмы. Травма – это факт жизни. Однако ей не обязательно быть пожизненным приговором. Травму можно не только исцелить. При соответствующем руководстве и поддержке она может стать преобразующей силой. В травме заложен значительный потенциал для психологического, социального и духовного пробуждения и эволюции. То, как мы справляемся с травмой, как отдельные люди и как сообщество и даже целые нации, в значительной степени влияет на качество нашей жизни. Это оказывает влияние на нашу способность выживать как вид и в конечном счете на то, выживем ли мы вообще. Традиционно травма рассматривается как психологическое или клиническое расстройство психики. Современная практическая медицина и психология, хотя на словах и признают связь между разумом и телом, сильно недооценивают роль такой взаимосвязи в исцелении травмы. Понимание неразрывного единства тела и разума, которое составляет философскую и практическую основу большинства мировых традиционных целительских систем, к сожалению, отсутствует как в нашем современном понимании травмы, так и в методиках ее лечения. На протяжении тысячелетий целители Востока и шаманы признавали не только то, что разум влияет на тело, как утверждает и психосоматическая медицина, но и то, что каждая система органов тела представлена в виде соответствующей психической структуры в разуме человека. Недавние революционные достижения в области нейронауки и психонейроиммунологии убедительно доказали существование сложной двусторонней связи между разумом и телом. Открыв сложные нейропептидные мессенджеры, такие исследователи, как Кэндис Сперт, обнаружили также множество путей, по которым разум и тело взаимодействуют друг с другом. Это передовое исследование перекликается с тем, что всегда знала древняя мудрость. Каждый орган тела, включая мозг, имеет свои собственные мысли, чувства и подсказки, и при этом все они прислушиваются друг к другу. Большинство методов лечения травмы обращаются к разуму посредством диалога или воздействуют на молекулы мозга при помощи лекарств. Определенную полезность этих подходов стоит признать. Однако травма при этом не излечивается и никогда не сможет быть полностью излечена, если мы не рассмотрим ту важную роль, которую в этом играет тело. Мы должны понимать, как травма влияет на организм, и осознавать то центральное место, которое тело играет в исцелении ее последствий. Без этого наши попытки справиться с травмой будут ограниченными и односторонними. За пределами упрощенного механистического взгляда на жизнь мы имеем чуткий, чувствующий, знающий живой организм. Наше живое тело, явление, которое мы разделяем со всеми живыми существами, говорит о нашей врожденной способности исцеляться от последствий травмы. Это книга о даре мудрости, который мы получаем в результате использования и трансформации феноменальных, первозданных, разумных энергий тела. В деле преодоления разрушительной силы травмы наш врожденный потенциал способен поднять нас на новые высоты знания и самоконтроля. Питер Левин. Написано в поезде «Зефир» компании «Амтрак». Октябрь 1995 год.